Один из закружавших машину кубинцев в ходе этого разговора пристально смотрел на Гагарина, словно вспоминая что-то. Юрий Алексеевич был одет в гражданский костюм, без орденов, на его голове красовался берет. Чувствовалось, что кубинец усиленно напрягал память, потом он воскликнул «Гагарин!». Нет, это не он, Гагарин улетел, спокойно, не поворачивая головы, заметил Фидель Кастро. Но это не помогло. Уже не один кубинец, а многие на перебой кричали: "Гагарин, Гагарин!" Неужели похож? невозмутимо спросил Фидель, покрывая спор, начатый с кем-то из присутствующих. "Да, очень похож. Это он!" зашумели вокруг. "А газетам вы не верите?" вдруг строго спросил Фидель. Голоса смолкли. Собравшаяся толпа растерянно замолчала. Фидель обвёл всех Внимательным взглядом сделал паузу, чтобы слова его прозвучали веско, и тихо засмеявшись, сказал: "Да, это Гагарин". Словно взрыв потрясли ночной воздух крики восторга. "Гагарин, Гагарин!" Его гонны мы полетели в Бразилию. В самолёте было тихо. Каждый думал о своём. Юрий Гагарин прильнул в иллюминатор и смотрел вниз. На встречу самолёту бежали горы, леса, деревни и города. Они виднелись отчётливо, как на географической карте, и лишь изредка исчезали под облаками. Штурман нашего самолёта Алексей Бойко сообщил, что скоро посадка. Природа женера. Сколько легенд сложно об этом городе. Сколько раз в журналах и фильмах видели мы этот славившийся своим живописным расположением и считающийся самым красивым в Южной Америке город. В аэропорту узкие лучи прожекторов вырвали из темноты слившуюся в один вытянутый блик массу улыбающихся лиц. Люди что-то кричали, махали флажками, цветами, над их головами клохалось море рук. Так встречали советского героя космоса бразильцы. Слыжились крики: "Браво, Юрий!" Местные власти, то ли опасаясь беспорядков, то ли по причине нового свойства, постарались быстро усадить Гагарина и сопровождавших его лиц в машины, чтобы как можно скорее покинуть аэродром. На пути в город народу было не меньше. В отдельных местах автомобили вынуждены были останавливаться. Народ искренне и темпераментно приветствовал первого космонавта, представителя великого Советского Союза. Полиция Рио-де-Жанейро оказалась в растерянности перед огромной восторженной толпой. Полицейские решили разгонять людей водой из пожарных насосов. На следующий день в ряде газет были опубликованы протесты рабочих и студенческих организаций против грубых действий полиции. Газета писала, что она умышленно препятствовала общению Гагарина с народом. Реакционные круги города и страны, конечно, постарались сделать всё от них зависящее для пресечения красной пропаганды. Однако энтузиазм народа был настолько велик, что сдержать его не осмелились даже самые огалтели и глашатаи антикоммунизма. Встречи Юрия Гагарина с народом Бразилии состоялись. Приветствия, крепкие рукопожатия и многочисленные подарки, вручённые Гагарину, Искренние пожелания в успеху в адрес советского народа – таков был ледь мотив встреч Юрия Гагарина с бразильскими студентами, рабочими, служащими учеными, работниками литературы и искусства. Нам казалось, что в Бразилии невозможен более горячий и сердечный прием, чем в столице республики. Но вот что было в Сан-Паулу, крупнейшем промышленном центре страны после Рио-де-Жанейро. Когда мы прилетели, то первое наше впечатление было такое, как будто город праздновал своё рождение. Как говорили впоследствии наши бразильские друзья, реакционные круги учтя печальный опыт Трио, сумели надавить на полицию, и та преградила путь на аэродром колоннам демонстрантов. На аэродроме нас встретили официальные лица, но стоило кортежу выехать на шоссе, как мы увидели огромные толпы. На всем пути следования машин от аэродрома в город стояла сплошная стена людей. Трудно передать словами, что делалось все около отеля, где должен был остановиться советский космонавт. Чтобы сдержать натиск желающих увидеть Гагарина с близкого расстояния, полиция забаррикадировала в гостинице все входы и выходы, иначе, как сказал полицейский комиссар, ее разнесут по кусочкам и ничего не останется».